Глава 17. Сдавленные вздохи восхищения раздавались со всех сторон. Как ни пытались опытные бойцы скрыть то, что они впечатлены грандиозной постройкой, но удавалось им это с трудом. Что ж, надо признать, что место действительно выглядело эффектно. Я был здесь второй раз, знал, чего ждать, и все равно оно завораживало». «Дверь приоткрыта», – заметил кто-то. «Будьте настороже, может, нас уже заметили». «Это вряд ли», – Николай махнул рукой на два разодранных трупа. «То, что там внутри, оно не настолько терпеливо». Он обернулся на августа. «Босс», – хмыкнул он, – «не передумал? Все еще хочешь идти внутрь?» «Конечно хочу», – возмутился парнишка. «Я же сказал, от этого рейда слишком многое зависит, и я не могу отступить». Макаренко молча пожал плечами и, выставив перед собой автомат, медленно направился к двери. Еще трое бойцов сосредоточенно следовали за ним, без единого слова понимая командира. Похоже, Николай не врал, их группа действительно сплоченная и сработанная команда. И как так вышло? Девушка, оставшаяся возле нас, поглядела на Августа с легким интересом. Снова вызвав табличку интерфейса, я прочел ее имя – Лина. «Как вышло, что?» Август был возбужден, разве что не подрагивал от нетерпения. «Что от этого Рида зависит все». Она поглядела вперед, затем снова на босса. «Ты же, блин, Флетчер, сын того самого Флетчера. Ты должен купаться в деньгах, как какой-нибудь Макдак, а не шарахаться по туману лично». «О, я чего-то не знаю. Кажется, фамилия Флетчер до сих пор не попадалась мне в интернете и новостях». «Ого!» – мрачно заметила Август. «Сын того самого Флетчера, медийного и цифрового магната, миллиардера, все такое. Все так на меня и смотрят, думают, что я родился с золотой ложкой во рту». «А разве это не так?» – удивилась Лина. «Он же и правда миллиардер». «А кто-нибудь в курсе, сколько у него сыновей?» – Август обернулся на него. «Шестеро!» и «Я младший. Как в какой-то сказке», – заметил я. «Младшему сыну в них, помнится, достается больше всего». «Ага, вот только это не сказка!» Август проводил глазами четверых плутающих, исчезающих внутри. Остальные стояли наготове, ожидая сигнал из-за ворот. «К тому же я папина главное разочарование. Ноль успехов в бизнесе, ноль успехов в программировании, во всем, что касается его бизнес». «Поэтому ты пошел в туман?» – покосилась на него Лина. «Да, блин, пошел!» – Август яростно глянул на нее. «Потому что это то, чем я хочу заниматься. Потому что я в гробу видал все эти программы, бизнес-схемы и прочее. Но он же не верит, что из меня получится плутающий, как никогда в меня не верил. Он же думает, что если я не разбираюсь в ведении дел, то я не разбираюсь ни в чем». «Ага, все ясно. Типичная проблема отцов и детей, вечная как мир». «Мой отец тоже вечно убеждал меня, что я должен буду идти в предпринимательство и политику, а ведь он был далеко не тираном и вполне себе любящим отцом». «Ну и в итоге, — заметил кто-то еще из плутающих, — ты все же пошел сюда, так?» «На кредит!» — Август напряженно взглянул на гигантские створки ворот, ожидая, когда оттуда что-нибудь раздастся. «Родной отец выдал сыну кредит!» «Да, действительно!» Папашу у него тот еще жмот. Впрочем, судить рано, я ведь всего не знаю. Может быть, это уже двадцатое хобби, на которое Август просит денег и разбрасывает. Ну или Флетчер, старший, действительно так себе отец. Костюм, оружие, карта, начал перечислять Август. И ваш отряд, все на что хватило денег. И одна попытка, чтобы доказать ему, что это не блажь. Ну и что, хмыкнула Лина. Если не отобьется, что тогда? Просто вернешься обратно в богатый дом и будешь жить себе как жил? Угу, кивнул Август. Вот только отец сказал: если прибыль от рейда не покроет кредит, то я буду выплачивать его, работая в его компании на рядовой должности. Нет, правда, мировоспитанию Флетчера старшего как-то слишком радикальны. Многие богатые отцы так делают, заметил я чтобы научить детей действовать самостоятельно. «Я бы поверил», – проворчал Август, – «если бы не мои братья, особенно двое старших. Гордость и радость папочки. Им прощаются любые ошибки, даются любые поблажки». Ну, что говорить. От проблем в семье не спасают никакие деньги. В этом я убедился на опыте. Ну, хотя бы того же Крейна. «Да, пацан, по сравнению с его детьми у тебя еще все в полном порядке». Чего мы стоим? Видя, что все вглядываются в щель между воротными створками, люк тоже принялся таращиться туда. Почему не заходим? Первая разведка, пояснил я. Сейчас они вернутся и... Эй! Раздалось изнутри, и из-за ворот просунулась голова одного из бойцов. Сюда быстро все! Тут жарко! Бойцы переглянулись и быстро бросились вперед. Август, промедлив секунды три, бросился за ними. «Давай», – скомандовал я Люку, – «и можешь смело убивать все, что не люди из нашего отряда». «Я не посрамлю тебя, учитель», – пообещал тот, раскручивая меч над головой. Вбежав внутрь ворот, мы оказались в широком под стать размером моста замковом дворе. Впереди виднелась огромная цитадель темной громадой, носящаяся ввысь. Ее дверь была открыта, и драка шла прямо на ступенях. Наемники отстреливались от трехметровых фигур – закованных в черную броню и вооруженных громадными копьями, топорами и мечами. И, кажется, пока держался паритет. Черные воины были громоздки и неповоротливы, из-за чего плутающие успевали уворачиваться от большинства ударов. Но в то же время их броня оказалась чересчур твердой, чтобы пули, даже от зачарованного оружия, могли нанести ей какой-то ущерб. «Люк», — заметил я, — «твой выход». Насколько я знаю парня, как только он появится на поле боя, гиганты начнут спотыкаться, падать и попадать оружием друг по другу, нанося себе гораздо больше ущерб, чем плутающие. Впрочем, его не нужно было уговаривать. Заорав что-то воинственное, он уже ринулся в бой, рванув так, что камуфляжные штаны едва не треснули на нем. «Артур Готфрид», – заметил сенат у меня в голове, – «эти существа не являются живыми» и мы вполне можем расправиться с ними. «Нет уж», — скомандовал я, — «сиди тихо, не вылезай. Пусть пока поиграет в пацифизм». Я повернулся к стоящему рядом Августу. Кажется, паренек принял мудрое решение и предоставил сражаться с монстрами тем, кому он заплатил за это деньги. А вот только... «Так что именно ты хочешь доказать своему отцу?» — уточнил я. «Что, если тебе дать денег, ты найдешь людей, которые сделают за тебя всю работу? И в чем тогда твоя заслуга?» «Ну...» Кажется, Август немного смутился. «Он ведь тоже руководит фирмой, а не делает все лично. Я просто хочу, чтобы он понял, я сам в состоянии решать, чем мне заниматься в жизни». Он нахмурился. «Ты тоже не рвешься в бой, а стоишь тут». «А зачем?» Я подбросил в руке монтировку и кивнул на люка. «Погляди туда». Прямо сейчас парень, размахивая своим мечом с грацией потомственного лесоруба, сражался сразу с двумя металлическими болванчиками, его клинок оставлял на их доспехах вполне ощутимые засечки. Что до остальных, то да, они тоже не просто так получили свой гонорар. Какие бы планы на этот рейд не вынашивали, в чем их точно было нельзя обвинить, так это в трусости или в неумении сражаться. Может, в первые минуты схватки они и давали слабину, но теперь, изучив своего врага, давали решительный отпор. Кто-то продолжал палить из огнестрела, кто-то бил холодным оружием. Я снова подкинул монтировку, и по моей руке разбежались колючие иголочки. Да, любой удар ей сейчас будет мощнее и болезненнее, при условии, что противник вообще чувствует боль, чем удар обычной металлической палкой». Вот только хочу ли я это демонстрировать. А ты не боишься, спокойно заметил я, что эти ребята, которых ты сюда привел и которые делают за тебя всю грязную работу, ну, захотят взять себе больше, чем вы договорились. Не, беспечно отозвался Август, вообще не боюсь. Ха, либо опять наивность, либо я чего-то не знаю. И почему же? Поинтересовался я. Разве такое редко случается? Случается иногда. — кивнул Август. — Но они же не захотят рисковать репутацией своей гильдии. — Гильдии? — я поднял бровь. — Ну да, — Август непонимающе поглядел на меня. — Они из Вальхалы, это уважаемая гильдия, седьмая в рейтинге гильдии Питера. Ох, вот теперь я уже точно был уверен, что с отрядом все не так просто, а еще в том, что в Вальхале и не слышали про таких людей. — Как ты на них вышел? — уточнил я. — Тоже через Даркнет. Нет, конечно, возмутился Август. Я пришел в офис их гильдии. Или все же... Спросил там, внизу они курили в подъезде. Они сразу согласились, даже подписывать ничего не пришлось. Они договор по имейлу e прислали. Радовался, как дитя малолетний идиот. Ага, ясно. Сенат, мысленно уточнил я. А ты по-прежнему уважаешь человеческую жизнь? Конечно, Артур Готфрид отозвался тот. «Тогда охраняй жизнь конкретно вот этого парня», – велел я. «Если кто-то попробует его убить или покалечить, бей, не сдерживаясь. Удача – это никогда у тебя сразу все получается. Удача – это возможности, пути, нужные знакомства. Например, сын миллиардера, обязанный мне жизнью. Это вполне себе удача. Если ты так хотел стать плутающим», – заметил я. Неужели не проще было, имея деньги, купить один единственный интерфейс 2.0? Говорят, даже новичок с ним может неплохо навалять опытному плутающему. Но нет», – нахмурился Август, – «вот тогда отец не то что слушать меня не стал, вообще бы отрекся нахрен». Судя по его мрачному лицу, возможно, так бы оно и было. «А что такое?» – спросил я. «Не любит, когда за тебя все делает программа». «Не в этом дело!» – махнул рукой Август. «Новый интерфейс ведь делает Крейн Корп!» Я вновь поднял бровь. «Итак, что я там говорил про удачу?» «Дай угадаю!» – покачал я головой. «Главный конкурент твоего отца?» «Ага!» – согласился Август. «И теперь после всех этих новшеств он медленно выигрывает эту борьбу. Медиа еще держится, а цифровая отрасль теряет все акции». «Мои старшие братья даже думают, что лучше нам пойти на слияние». «А ты что думаешь на эту тему?» – осторожно спросил я. «А что я могу об этом думать?» – он пожал плечами. «Я не разбираюсь в бизнесе, но отец приходит в ярость каждый раз, когда кто-нибудь упоминает имя Крейна вне работы. Говорит, он и так терпит его постоянное упоминание по бизнес-делам, чтобы еще и...» Я кивнул. Да, с таким отношением папаша вряд ли бы обрадовался, если бы сын отнес его деньги злейшему врагу. Пожалуй, что мне следовало бы развить эту тему. Я проследил за тем, как громадная фигура металлического болванчика, по звуку ударов я давно понял, что эти существа пустотелы и представляют из себя попросту ожившие доспехи. Похоже, наемники выигрывали». Забавно, что многие из них предпочитали держаться ближе к люку, заметив в полубое то, с какой яростью и насколько успешно он бьет монстров. Вот вам и не команда. А если все пройдет успешно, — заметил я, следя глазами за происходящим на другой стороне замкового двора, — ха, а ведь это еще только начало. Если ты вернешь отцу деньги и заработаешь что-то сверх того... «Отберу себе парочку артефактов помощнее, не чуя подвоха начал перечислять Август, оружие, и пойду в новый рейд. Успех нужно закрепить». «А сейчас ты не справишься?» – заметил я. «Какой смысл ходить в рейды, если даже самый первый противник тебе не по зубам?» Он сердито глянул на меня. «Почему ты начинаешь говорить, как мой отец?» «А почему ты не пытаешься сделать что-то сам?» – пожал я плечами. «У тебя все есть для этого». Броня, по последнему слову техники, оружие, люди, которые прикроют тебе спину в опасной ситуации, должны, по крайней мере. Секунд двадцать он так и глядел на меня, нахмурившись, а затем просветлел лицом. «Точно!» – просиял он. «Я так и сделаю». «Отлично! Тогда я тем более докажу!» Заканчивал фразу, он уже на ходу. Я крутанул монтировкой и устремился за ним. «Лучше бы проследить, чтобы наш юнец не погиб в процессе, и даже не потерял в количестве рук или ног. Зачем я вообще вынудил его пойти туда? Но ну, мне было интересно. Изучить его получше, узнать, что он за человек, посмотреть на него в бою. В конце концов, вдруг я ошибаюсь, и у него врожденный талант по истреблению тварей. Просто посмотреть, как отреагирует банда, выдающая себя за Вальхалу, увидев, что их босс не стоит в стороне, а сражается наравне со всеми. Люк, я влетел в битву на полном ходу, Полый гигант с отрубленной по локоть рукой попытался рассечь меня огромным топором, но я легко увернулся. «Как обстановочка?» «Много!» – выплюнул парень. «Мы убиваем их, убиваем, а они прут снова и снова!» И действительно, на ступеньках уже валялось десятка-полтора металлических корпусов. «Ничего, внутри будет меньше!» – успокоил я. От чего они мрут?» «Что-то в груди!» четко ответил Люк. «Если поразить грудь, они рассыпаются». «Ага, отлично». Я проследил за Августом. Парень уже пускал снаряды из своего автомата, больше похожего на какой-то навороченный плазмоган. Вот только стрелял он в голову, точнее, в шлем. «Целься ниже», – посоветовал я, подходя ближе. Удар моей монтировки по нагруднику одного из титанов отозвался глухим колокольным звоном. Но монстр пошатнулся от силы удара демоническая энергия, чувствуя заварушку, рвалась наружу. «Но я стреляю в голову, а надо в грудь!» кивнул я. «Стреляй ниже!» Битва окончилась минут через пять. Тридцать четыре, кажется, гиганта, ставших металлоломом, лежали на ступеньках замка, а наемники тяжело дышали. Мы не потеряли ни одного человека, но парочка щеголяли кроваво выглядящими ранами, Да и долгий бой заставил их выглядеть мрачно. «Это видел кто-нибудь?» Один только август был возбужден так, будто праздновал юбилей. «Я завалил сразу двоих и...» «Вот видишь, я пожал плечами. Стоит попробовать, и начнет получаться». «А ты здесь что?» – сплюнул кровью Николай. «Решил переделаться из переводчиков в психотерапевты?» Он поглядел на августа. «Босс, мы вперед двигаемся или как? Этот хлам даже гонораров не покроет». Он указал на валяющиеся повсюду оружие металлических титанов и осколки доспехов. — Да, — кивнул Август. — Идем. Все только начинается. — Не лезь вперед, — посоветовал я. — Первый успех кружит голову, но все-таки ты заплатил Вальхальцам деньги. Пусть разведка будет на них. Макаренко презрительно глянул на меня, но ничего не сказал, решительно шагнув внутрь замка.